Глава тринадцатая. Предвестие эпидемии красных голов. Прошло не больше двух часов с момента, как биата стала свидетельницей удручающего события. В Минотавре словно разъехался незримый занавес, и противоборствующие силы представили своих чемпионов. В одном углу ринга — белый человек, в другом — боксер в черном, свихнувшийся учитель обществознания. Победитель схватки заберет душу Эвы и приколотит ее над камином. Еще ни разу за все жизни биата не сталкивалась с силой, которая бы пыталась сохранить мир, равновесие, если угодно. На дворе чума? Седлай крыс, крошка биа В дверь колотится революция? Так живи, на баррикаду из черепов, черноволосое пламя. Никто не промолвит и слово «поперек твоей воли». Знай себе, развлекайся, доплодись. Да — Что же изменилось на этот раз? — мрачно думала биата Кто проявил интерес? Огромная космическая черепаха? Парень, присохший к кресту? Или эта сущность вообще не имеет аналогов? Кто-то хочет сохранить цикл, кто-то желает, чтобы я страдала, а заодно умывалась слезами и кровью? Она притормозила перед шлагбаумом КПП, нажала на кнопку стеклоподъемника и привычно показала пропуск. Жара сейчас же ворвалась в салон Тигуана, пока солнце беспрестанно барабанило по капоту и ветровому стеклу машины. Охранник, немолодой мужчина со слащавым красным лицом, с готовностью оторвался от журнала кроссвордов. — Опять водилы-мудаки начудили, да? Он хохотнул и нажал на кнопку шлагбаум вздрогнул и пополз вверх, будто красный полосатый палец, указывающий в небо. Бывали случаи, когда молоковозы, эти, казалось бы, безупречные машины для перевозки лучших из коровьих соков, не оправдывали возложенные на них надежды. Тогда молоко портилось, протухало или становилось прибежищем колонии личинок. И все благодаря незакрытому люку, упущенной неисправности в цистерне или маршруту, увеличившему сроки доставки. Говоря кратко, да, во всем были виноваты водилы-мудаки. — Вот именно, начудили, — процедила биата подтверждая догадку охранника. — Жарковато сегодня, а? — Ладно, хоть суббота. Только мы да молоко. Слыхали, что с нашим братом вчера приключилось? — — Это я так про нас, про охранников говорю, если чё. Прямо вот на этом самом месте, на котором мои ступни в твердь упираются, его и шибануло. Инсульт. — Знаешь, мне некогда хлебать твоё говно. Охранник опешил и точно в замедлении вернулся к разгадыванию кроссворда. — Вот и правильно. Делай вид, будто ничего не произошло, — одобрил Абеата, въезжая на территорию завода. Ей было недосуг разговаривать с очередным олухом, чьего образование хватило лишь на стеклянную конуру, которая даже не полагалось ошейника. Немного поразмыслив, она затормозила, посигналила и высунулась в окно. Охранник все еще смущенный и растерянный выглянул наружу. — У тебя есть внуки? — спросила биата Есть, конечно. А что такое? — Ничего. Жди привета от них. Охранник, озадаченный и пуще прежнего, убрался в конуру. В цехе розлива Беату дожидались Ная и Элли. Лица выхолощенные, лишенные каких-либо эмоций, ненамека на раздражение, вызванного работой в субботу. А все потому, что куклам проще объяснить, что от них требуется, нежели человеку в здравом уме. А требовалось всегда одно и то же — верность мечте. — Привет, подружки, привет! — отстраненно бросила биата Она подняла к глазам смартфон и отыскала номер ангела. — Мы на месте? — без промедления ответила та. — Что случилось? — Я видела человека, белого. Другого слова не подобрать. Белый человек. Он выскочил прямо на нас. И курьер тоже почему-то был рядом. — Что-то свело их вместе, — показала Эве. — Ему словно дают выбор. После непродолжительного молчания ангел спросила. — Как мы найдем этого засранца? Беата зашлась в чарующем смехе, хотя очаровывать было некого. — Не поверишь, ангел, я его сфотографировала. Сейчас перешлю. — Замечательно. Ты в своем молочном царстве? — Да. Решила, что будет неплохо лично подтянуть молодняк. — А Эва и сава Они в своем персональном аду, ангел. Звезды пустые. Как и наш город под ними. Ангел отключилась, и Беата отыскала в телефоне фотографию белого человека. Молодой мужчина лет тридцати на вид, в шортах и футболке с виноватым видом держал корзинку гипермаркета. Разумеется, объектив камеры не мог запечатлеть того, что видела Беата, но он нужды в том и не было. Снимок требовался для поиска и красочного объяснения незнакомцу, что жизнь короче боли, гораздо короче. — Вот же гаденыш! — пробормотала Беата и переслала фотографию. Ная и Элли с привычной коровьей покорностью ждали ее, Они уже сделали все необходимое, двери цеха заблокированы, а видеокамеры и их хозяева спят и видят белый шум и кошмары. Беата скинула платье и стянула трусики. Ее неестественно белая кожа и черные волосы выглядели гармоничным и смертельно опасным декором молокозавода. — Пора продемонстрировать вам кое-что важное, подружки. Вы ведь присоединитесь ко мне ная и Элли заторможенными движениями принялись раздеваться. У обеих на лицах проступили зачатки эмоций. Это был восторг, сумасшедший восторг, как у потаскух, что наконец-то получили разрешение на аборт. Вскоре в холодном молоке плескались три женщины. Они не смеялись и не шутили, как это бывает в веселой компании. Они познавали суть своего рода и суть грядущих изменений. Беата показывала новым сестрам город. Эва стоял перед дверью своей комнаты и усиленно размышлял, предупредить об уходе или нет. Вопрос был сложным и неприятным. Да и вариантов-то не особо много. Остаться дома, рискуя впасть в немилость на ровном месте, или подойти к тигру и дернуть его за усы. — Ты же не укусишь меня, котик? — прошептал Эва. Губы подростка тронула улыбка. Тигр в его воображении был куда приятнее, чем отец. биата отправилась по делам на молокозавод, а они из Минотавра вернулись прямиком домой. Ехали молча. Да и о чем разговаривать надоевшему щенку и злой псине? — Надо же! — умилился внутренний голос. — Надоевший щенок и злая псина. Отличное название для рассказа. Только вот кто бы его написал?» Эва опять улыбнулся, на этот раз куда шире. «Улыбок хоть консервируй, а пойти и спросить все равно придется». Притворив за собой дверь, он направился в гостиную. Савва развалился в кресле во всех смыслах, передавая суть финского слова «калцерикянит». «Калцерикянит» от финского буквально означает следующее выпивать дома в нижнем белье, без намерения выходить куда-либо. То есть сидел в одних трусах и посасывал пиво из банки. По телевизору показывали местные новости. По данным синоптиков, аномальная жара, пришедшая на Камчатку со стороны центральных регионов России, продержится до конца июня. Абсолютный рекорд температуры принадлежит лету 2012 года, когда жара достигла рекордных 30 градусов. «Готовьте зонты и крем от загара! Этот год обещает новый рекорд!» Диктор, смотревшись с экрана, улыбался, но глаза его при этом оставались холодны, как лед. А теперь о самых последних новостях. В сорока километрах от восточного побережья полуострова зафиксировано землетрясение в два балла. По заверениям сейсмологов, причин для беспокойства нет. Услышав про землетрясение, Савва нахмурился. Периферия Тихого океана. Курила Камчатский жёлоб. В этом месте океан частенько прыгал и выкидывал коленца, будто мечтал исполнить ирландскую кадриль. — Так и до жёлтого уровня опасности недалеко, — промелькнула мысль. — Господи, а сколько же этих уровней опасности всего? Четыре? Пять? Брови Савы пошли на сближение когда он заметил сына, замершего тенью у дверей гостиной. «Чего стоишь и молчишь, Эф?» «Просто ждал, когда закончатся новости. Не хотел мешать». «Ты мне не мешаешь», — рявкнул Сава, выдохнул, пытаясь успокоиться. «Иногда очень сложно не злиться по пустякам». «Так чего хотел, Эф? Земная кора трещит, волна идет». «А мы все чего-то ждем, но...» Эва не мог вымолвить ни слова. Приоткрыв рот, он наблюдал очередной залп пси-явлений, как иногда говорила мать. И эпицентром паранормального и психоактивного шквала был отец. Его голова преобразилась и теперь напоминала продавленную кровоточащую тыкву. В черепе, потерявшем форму, зияли три дыры проделанные чем-то некрупным, но тяжелым. Каштановые волосы в местах впадин провисли и потемнели. Кровь на губах смешалась с остатками пивной пены. В красно-белых пузырьках отражалось солнце. — Выбесить меня решил, да? — прорычал мертвец в кресле. — Чего надо? Эва на миг закрыл глаза. — Как с дядей Владленом? Этому существу самое место в Эдхалсионе. Но я не могу отправиться в комнату, ничего не сказав. Это будет глупо. А эти на дух не переносят глупость. Я на улицу, пап. Можно? Господи, это-то зачем спрашивать? Иди. Эва хотел было сказать, что снаружи адски жарко, и только поэтому потребовалось разрешение на прогулку. Но счел за лучшее смолчать. Почему он вообще решил, что отцу было до него хоть какое-то дело? Они же не в школе, в конце-то концов. Нацепив на голову сетчатую бейсболку, он быстренько выбежал в подъезд. Улица повстречала Эву тепловым ударом. Будь его оранжевая футболка и шорты попросторнее метров на пять, его бы непременно подняло в воздух, как воздушный шар. Солнце, разбросавшее повсюду сверкающие кляксы света, тут же сплавило глаза в узкие щелочки. — Чего так долго, коллега? — Костыль скал Эва обернулся на голос. Лева Архипов сидел на дворовых качелях и свысока поглядывал на какого-то шестилетнего мальчугана, ожидавшего, когда ему дадут покачаться. Отец мальчугана с безразличием уткнулся в газету. — Благо, над детской площадкой был сооружен теневой навес из поликарбонатных сиреневых листов, иначе бы у качели в этот час никто не рискнул показаться. — Здорово, червяк-переросток! — Эва подошел и пожал Леве руку. Подумал и дал пять мальчугану. Тот благодарно заулыбался. — Лев, по твоей заднице скоро качели треснут, так что будь примерным взрослым и уступи карапузу. Пойдем подышим. Блин, ну ты чего, Эв, я ведь только сел. Лева с неохотой покинул облюбованное место. А куда двинемся? А куда обычно ходят путники? Только за порог, да куда глаза глядят. Едва не отошли от детской площадки, как мальчуган вскарабкался на сиденье качели Затем он показал Леве средний палец, пока тот не видел. Эва хохотнул. Отец со своим тяжелым характером позабылся. Но куда важнее из памяти истерлась картинка его пробитой головы. — А давай двинем к пограничной, а? — неожиданно предложил Лева. Его глаза за очками разгорелись нездоровым любопытством. — Вдруг успеем на вынос гроба с двойкой? Сегодня похороны. «Говорят, гроб закрытый!» Эва какое-то время с недоверием разглядывал приятеля, наконец сказал. «Это только в деревнях гроб лежит на обеденном столе, а потом покойника выносят, всем на потеху и слезы. Сейчас гробы забирают из морга и быстренько увозят в неизвестном направлении, пока никто не видит». «Да ты что? Да ты что?» А в деревнях за тем же столом хозяева потом еще и жрут? Лева приоткрыл рот, приняв сказанное за чистую монету. Прячу улыбку, Эва пожал плечами Если он и приукрасил, то ненамного. Например, в той части, где работники морга скрываются в неизвестном направлении. Хотя направление, конечно же, было известно всем. Через секунду Эва и сам приоткрыл рот. Правда, совсем по другой причине. Лева, Мальчуганы и редкие люди, которым не повезло найти себе дело в такую жару, все разом преобразились. Солнце безжалостно высвечивало кошмарные раны, в которых поблескивала черная кровь. Как и у Савы, увечья в основном приходились на голову. Скулы и лоб Левы были чудовищно вдавлены внутрь черепа. Мертвый мальчуган на качелях мотал обезображенным лицом и улыбался, наслаждаясь раскачиваниями. «Молоток — Молоток! — с замиранием сердца подумал Эва. Его темные глаза широко раскрылись от испуга. — Они все выглядят так, будто по ним прошлись молотком. — Эв, ты в порядке? — с беспокойством спросил Лева. Побледневшее лицо друга наполнило его ужасом. Эва как-то рассказала о своих галлюцинациях, чем бы они ни были, и способе излечения от них. Лёва тогда не придал этому особого значения. В его понимании все творческие люди были такими, сумасшедшими и интересными. Но сейчас Эва смотрел так, словно видел покойника, распластавшегося на грязной проселочной дороге. А это, как вдруг понял Лёва, и не пахло чем-то интересным. — Что такое, Эв? «Ты на что пялишься, эй? прекрати сейчас же, ненормальный!» Лёва Архипов противился рукоприкладству с глубокого детства, как только понял, что фантазию можно перенести на бумагу. А как, скажите на милость, рисовать, если на руках болячки, которые лопаются от любого движения? Не последнюю роль в непринятии насилия играли очки. Но и очки, и рисование, и миролюбивый характер все разом отодвинулось на второй план. правые кисть Левы, не единожды изображавшие котят, голых женщин, самолеты и многое другое, образовала кулак. Но до удара дело так и не дошло. Эва со всех ног бросился домой. Расколотые головы были повсюду. Прохожие, дети, работники Жека, красившие трансформаторную будку, Все носили на плечах родливые окровавленные кочаны. Эти же кочаны управляли машинами, курили и жаловались на жару. Казалось, на Петропавловск-Камчатский обрушилась ужасная эпидемия. А в завершении остается лишь добавить, рост хнычащих сосунков обусловлен чрезмерной мягкостью их папаш. Будь у этих ослов воля, Никто бы слезинки не проронил. Глаза диктора остекленели, став похожими на пуговицы, срезанные с головы куклы. Как говорится, слезы — удел гомиков и писателей. На этом телепрограмма «Камчатские вести» прощается с вами. До новых встреч! сава перевел взгляд на окно. Где-то там снаружи солнце опаляло кожу и забирало дыхание у младенцев, брошенных в машинах. А у меня странные мысли. Пришел он к неожиданному выводу. О чем вообще бормотал этот хлыщ со стеклянными глазами? О землетрясении? Ни черта не помню. Похоже, я задремал. Послышалось копошение в замочной скважине входной двери, и через пару мгновений в квартиру влетел Эва. Шумно, шмыгая носом, он скинул кроссовки и чуть ли не бегом отправился к себе. — захлопнул дверь. — Что стряслось, Эв? — спросил сава запрокинув голову. Немного подождал. — Решил в молчуна поиграть, да? — Ладно, я сам подойду. — Ты меня слышишь, черт возьми! Эва успел сделать всего три шага по комнате. Он безошибочно определил угрозу в голосе отца. Ничего лучше не придумав, вцепился в футболку и быстро вытер ею лицо. Мыслей почти не осталось. Их пожрал потрескивающий огонь. Страх, вызванный эпидемией красных голов. Дверь комнаты распахнулась, будто от урагана. На пороге стоял отец. Солнце золотом обрисовывало его покосившуюся, сутулившуюся фигуру. — Когда я справ... — Савва ощутил отвращение при виде покрасневших глаз сына. — Что случилось, Эв? — Дружок гомик врезал? — Нет, — пролепетал Эва. Слезы сами пересохли, как только ворвалось это чудовище. — Тогда что? — Ничего. — Что ничего? — Что случилось, маленький ты придурок? Эва посмотрел на саву Голова отца была прежней, с чистыми каштановыми волосами, ровной, но со звериной маской, покрасневшей от вопля. Внезапно эмоции, одолевавшие Эву, улетучились. Их место заняло удивительное откровение. Человек, стоявший на пороге комнаты, был чужаком, непрошенным гостем, врагом. «Уйди!» «Что?» — Сава опешил. «Выйди из моей комнаты!» Храбрость исчезла так же быстро, как и появилась. Эву охватил ужас. Он только что попросил уйти с самого страшного человека в жизни, нарушил два главных правила — не дерзить хищнику на его же территории и не дерзить хищнику вообще. — Посмотри сюда, мелкий ты говнюк! — проговорил сава тяжелым голосом и показал открытую ладонь. — В следующий раз, ублюдок, когда решишь надерзить мне, ты получишь звонкое предупреждение о вежливости и финансовой зависимости. — И зазвучит оно на твоем лице. Ты меня понял, мой мальчик? — Да, Савелий Адамович, — тихо сказал Эва, глядя прямо перед собой. Секунду назад он посмотрел в глаза отцу и ничего в них не увидел. — Так-то лучше. Прикрыв за собой дверь в комнату сына, сава вернулся в гостиную. Лицо горело от стыда, ноги дрожали. Он плюхнулся в кресло и уставился в телевизор, ничего не видящим взором. «Господи, что я творю? Что я творю?» Оставшись один, Эва кое-как добрел до стола и скользнул за него. Он никак не мог поверить, что отец просто ушел. Боясь даже думать об этом, Эва провел пальцами по красной обложке от холсиона. Испытал смутную радость от того, что владеет именно тетрадью, а не компьютером. Во-первых, компьютер с собой не потаскаешь. А во-вторых, перестукивание клавиатуры могло призвать зверя. Или тигра-людоеда. Или тварь с дна ледяного пруда. На чистой странице от Халсиона появились первые слова. Суббота. Тот же год страданий Эвы Абисова. Иногда я жалею, что у меня нет собаки. Она бы защищала меня от отца, а дала бы за меня жизнь, раздирая ему глотку. С другой стороны, я знаю, что собака была бы столь же беспомощной, как и я. Отец умеет подавлять. Я его ненавижу. Так что живи спокойно и без страха, мой любимый несостоявшийся пес, где бы ты ни был. Я только что наблюдал, как Пикей умер. Но не так, как можно было бы подумать, вовсе нет. Головы горожан вдруг исчезли, а на смену им пришли разбитые и расколотые черепа. Но никто не упал и не звал на помощь. Все занимались своими делами, потому что черепа по-прежнему хранили то, что помогало при жизни. А это воспоминания, способность управлять телом, необходимость открывать рот и говорить или кричать на детей и их собак. Таким же я видел отца, у которого в доме живет чужой мальчик без пса. Уверен, эпидемия красных голов охватила весь мир или вот-вот охватит. Отложив ручку-роллер, Эва на цыпочках подошел к окну, выходившему на проезжую часть Максутовой. Снаружи, замерев на тротуаре, переговаривались две толстухи. Одна из них с непокрытой головой... Зависть усмотрела на лимонную шляпку собеседницы. Приспокойно сновали машины. Теперь головы горожан представляли собой предусмотренные природой неидеальные шары, которым лепились волосы, носы, уши и прочие штуковины. Кое-где еще виднелись следы эпидемии красным голов, но они быстро исчезали, как снег на солнце. Кивнув, Эва вернулся к Атхалсиону, Рука опять запорхала по странице. «Кто бы ты ни был, послушай вот что. Возможно, это будет история клубков, рук и детей. Некоторые вещи просто происходят, хотим мы того или нет. Например, рождение». В квартире Абисовых, как и накануне, воцарилась напряженная тишина.